Подготовка первой встречи с монголами Приближался первый промежуточный момент истины за 10 лет пребывания Ивана Васильевича в XIII веке. В пробный поход монголов на Русь Иван Васильевич надеялся, что его преобразования, произведенные на Руси, не скажутся на действиях монголов, поскольку все они замыкались внутри Руси и не касались ее восточных и южных соседей. Исключением являлось присоединение мордовских земель, но ввиду малого военного и хозяйственного значения этих земель их присоединение тоже, по всей видимости, не должно было повлиять на действия монголов. Напротив, Иван Васильевич предполагал, что нападение монголов в темнике Субадея на южную русь, а не на северную, было вызвано тем, что монголам было известно о силе Владимирского княжества и разоединённости южных княжеств. Теперь уже, когда Владимирское княжество усилилось за счёт Новгорода и Смоленска, он считал нападение передового войска на княжество монголов совсем маловероятным. Помогать эгоистичным, бестолковым и самоулюблённым князьям южной Руси против монголов он не собирался. Напротив, разгром этих кониземов монголами на реке Калке, как нельзя лучше вписывался в собственные планы Ивана Васильевича относительно преобразования Руси. То, чтобы монголы изрядно сократят на Калке поголовье Рюриковичей, облегчит Юрию дальнейшую работу по собиранию земель русских в единый кулак перед нашествием главных монгольских сил. А вот в битве булгар с монголами он собирался поучаствовать. он знал что болгары справятся и без русских но и хамхан этого не знал а укрепить дружбу с союзником в сражении с сильным врагом было весьма желательно это во-первых во-вторых после битвы правитель болгар окончательно удостоверится в богоизбранности юрия в очию узрев подтверждение пророчества глядишь удастся среди болгар православную веру распространить в-третьих следовало обкатать своих воевод и войска в сражении с сильным противником до сих пор все победы владимирские войска одержали либо за счёт применения артиллерии, либо имея подавляющее численное превосходство над противником и в четвёртых следовало внушить монголам пренебрежительное отношение к возможностям русской артиллерии закончив с праздничными мероприятиями по поводу присоединения стрельцы Юрий вызвал к себе главу секретного приказа Ратмира и старшего мастера Гордея с отчётом. Гордей доложил, что литьё орудий идёт по плану. Всего в мастерской отлито и принято военным приказом 21 осадная пушка, 24 больших гауфницы, 83 полевых пушки и 158 гауфниц. Литейная мастерская способна отливать по 5 пушек или гауфниц в месяц. меди олова и оловой бронзы запасено на 2 года вперёд. Ядра чугунные запашены на 50 выстрелов, пули свинцовые на 45 выстрелов. Ядра и пули отливаются в достаточном количестве. При желании можно увеличить их производство. Вскрытие селитренных куч прошло успешно. Старший мастер Бердыя очистку ямчуги из куча своил. Купцы завозят ямчугу из Болгарии, из Алании, из Персии. из Армении и Грузии. Старший мастер пороховщиков Гордей производство пороха довел до 11 пудов в месяц. Создан запас в 27 выстрелов на каждое орудие. И Юрий отметил про себя, что производство пороха можно увеличивать, а для этого следует увеличить поставки ямчуги. Следует ориентировать русских купцов на закупки в Европе, на Балканах, в Турции, в Месопотамии и в Египте. Юрий поручил Радмиру чертёж оруденной пищали калибром в 10 линий, 25,4 мм. Длиной ствола в 35 калибров и поручил отлить 40 пищалей за 3 месяца, отложив на это время все другие работы. Через месяц провести испытание первых пищалей. Для пищалей отлить пули такого же калибра и картечь калибром в 4 линии, 10 мм. Вызванный голова тайного приказа Малюта доложил, что признаков образования коалиции южно-русских князей не замечено, по-прежнему у них каждый сам за себя, и все они по-прежнему грызутся за уделы. Особенная свара идет вокруг Галицкого, Волынского и Туровского столов с привлечением венгров, поляков и половцев. Среди Владимирских бояр Крамолы не замечено. Бейяр, Переселенцев и прочего люда за крамольные разговоры приговорено к дорожным работам на разные сроки 229 человек. Отловлены и коздено 27 прознатчиков, пытавшихся проникнуть в тайны секретного приказа, и трое лазутчиков, пытавшихся проникнуть в Берегняжский дворец с целью отравления великого князя. На допросах под пытками они показали, что посланы киевским князем Свяславом Удатным Всеволодовичем, Константиновичем Переславским, и чтото славом Игоревичем Новгород-Северским. Малоте Юрий приказал усилить наблюдение за всеми пребывающими во Владимир и в Боголюбов, всех подозрительных иметь и допрашивать с пристрастием. Но Злавредный Рюрикович, подумал Юрий Всеволодович, при этом здесь, и здесь ты, когда доверюсь до вас, тогда и сочтусь с вами. Не можете в открытом бою победить? Так начали подлости мне строить. Затем вызвал дьяка охранного приказа власти и приказал усилить контроль за княжеской кухней и дворней. Голова дорожного приказа отчитался о завершении строительства дорог к уездным городам в южных приграничных землях и получил распоряжение строить дороги к новым портам. Псков Юрьев Вильянди Тарту. и Новгород, Дарва, Ревель, а также дорогу Смоленск-Витебск-Великие Луки-Псков. Прорвал князь голова Податного, приказывая рын путята. Сбор всех видов подати растёт, особенно быстро растут сборы с купечества. Они уже вышли на второе место после подавного сбора. Благодаря отмене таможенных сборов на границах княжеству, и особенно на границе с Булгарией, а также благодаря строительству дорог, Торговля быстро растёт. Хорошо растут сборы с мастеров. Они вышли на четвёртое место после поместного сбора. Казна княжества полна серебром, даже и ещё не начали тратить верные сборы с Володска, литовские и ординские трофеи. Глава посольского приказа, боярин Парфирий, сам пришёл на приём к великому князю и с радостью доложил, что посольство в Венгрию и Польшу прошли успешно. Персоныства вернулись с положительными ответами обоим государям. Князь польский Лешек Белый согласился обручить свою дочь Марию с братом Святославом, король Венгрии Андраш согласен на обручение брата Ивана с его дочерью Елизаветой. Юрий поручил Парфёрию подготовить письма обоим государям с предложением обручение произвести заочно 1 января следующего года, а свадьбу сыграть по достижении невестами 14-летнего возраста. С первым снегом, как обычно, князь двинулся на объезд южных границ. С собой взял голову пограничного приказа боярина Устина и голову воинского приказа Пантелея. Устин должен был лично убедиться в готовности пограничных крепостей и острогов, а также исправности службы, а Пантелея в готовности крепостей приграничных городах и готовности гарнизонов. Хотя Юрий и считал маловероятной атаку войска темника Сведея на Владимирские земли, к ней всё равно следовало подготовиться. Бережёнов Бог бережёт. Эту истину Иван Васильевич уважал больше всех других. Проверка показала, что пограничная линия укреплений построена через каждые 20 верст на границе стаял сторожевой струк в виде маленькой крепостицы из бревенчатого частокола размером 10х10 саженей со сторожевой вышкой в центре в каждом остроге постоянно дежурили два десятка конных пограничников через каждые 60 верст выстроили крепости побольше размером 20х20 саженей с четырьмя башнями по углам в двориках постоянно находились по полу сотне пограничников Всего на границе выстроили 15 таких крепостей и 30 малых хострогов. Все приграничные власти находились и в ведении пограничного приказа. Все жители этих властей, названные в уложение пограничной службе казаками-пограничниками, были полностью освобождены от податей, однако должны были нести пограничную службу. Служба велась в крепостях и хострогах круглый год. Казаки несли службу две седьминцы, А следующие 4 седмицы жили по своим домам. Пограничную службу на местах возглавляли волостители, подчинявшиеся начальнику пограничной службы уезда. В скрывстях и острогах создан запас стрел с бронебойными наконечниками, вырыты колодцы и создан небольшой запас продовольствия. Главной задачей пограничной службы было умер на время отлов мелких бандитских шаек половцев. а при нападении крупных сил врага — быстрое оповещение волостителей и уездных наместников. При появлении сильного врага главный десятник Острога должен был отправить двух гонцов от двух конь с занесением и зажечь на верхушке стражевой вышки сигнальный костер. Для этого в Острогах имелся запас горючего, сильно дымящего материала. Оборонять Острога от крупных сил врага не требовалось никакого, При их появлении требовалось отступить и следить за продвижением противника, отправляя гонцов властителям. Полусотники в пограничных крепостях, помимо сторожевой службы, должны были постоянно направлять по десятку казаков в глубокую до 100 верст разведку на половецкую землю. Властители пограничных властей уже выстроили в центральных селах своих властей крепости размером 100 на 100 сажений, Пока ещё видне частоколов с башнями в этих крепостях в случае нападения врага могли укрыться жители волостей, не успевшие уйти от врага вглубь своей земли. Несение пограничной службы Юрий остался доволен, но однако отметил, что в дальнейшем волостителям следует в сёлах построить вместо частоколов полноценные крепости из засыпленных срубов. Пантелей проверил строительство и несение службы гарнизонами уездных городов. Службу гарнизона несли исправно, частоколы в стенах крепостей заменялись струбами, дороги от Рязани и Мурома к уездным центрам были в удовлетворительном состоянии. Завершив проверку границы, Юрий отправился через Муром и Нижний Новгород к Ильхам-Хану в Булгар. Эмир уже ожидал его. После официальных мероприятий, И неизбежного пира достало время деловых переговоров. Архангел Гавриилл пророчествовал мне, что летом этого года монгольская рать в 20 тысяч воинов разгромит сначала Алланов, потом Половцев, и пройдет по их землям огнем и мечом, потом в Половецких землях разгромит объединенное войско Половцев и князей южных русских княжеств, затем повернет на Булгарх. А почему же ты, конязь, не поможешь русским князьям, а вместо этого хочешь помочь мне? А они мне не друзья, корыстные волки, которые за своих распри терзают русские земли, а конкретно выевать вместе с ними, глупо, потому что они ни за что не согласятся действовать по единому плану и под единым командованием. Так что связываться с ними это только свои силы подставлять под разгром. Выходит, «Если я откажусь воевать под твоим командованием, ты мне тоже не окажешь помощь?» «Хочешь ты этого или нет, но это действительно так. Ведь монголы на твою землю придут, а не на мою, и помощь будет нужна тебе, а не мне». «Может быть, ты даже отобьешься от них в одиночку, и они уйдут, хотя вряд ли. Заметь, двадцатью тысячами воинов они разобьют одно за другим, Весьма сильные войска ланов половцев и русских и при этом их останется ещё 1012-15. Это значит, что у них очень сильные воины и очень сильные военначальники. Командовать ими будет темник субедэ, правая рука самого хана. Даже если ты её обьёшься, то земли булгарские они пожгут, пограбят, людей в полон угонят. И потом, нам нужно не только от них отбиться, Нужно их полностью разгромить, чтобы они поняли, что сюда им идти не выгодно. Если они нас и завоеют, то очень большой кровью. Тогда они, надеюсь, пройдут южными степями в Болгарию, в Валахию, в Византию и дальше в Европу. Да и потом командовать своими лашками будешь, конечно, ты. Но действовать будем по единому плану, который выработаем вместе. ну а в битве само собой главный начальник должен быть один иначе проиграем согласен ты пожалуй прав и сколько же войск ты сможешь привести я думаю для разгрома монголов нужно 25-30 тысяч войск причём отборных я приведу 12 тысяч воев из них 6 тысяч пехоты с гулей городом и артиллерией и 6 тысяч конницы тогда получается я должен выставить от тринадцати до восемнадцати тысяч. — Это так. Но это должны быть отборные воины, обученные и отлично вооруженные на уровне моей дружины. — Так их наберу тысяч семь. Еще столько же послабее, но оружие и доспехи будут у всех хорошие. — Ну вот и ладно. А можешь ли ты что-нибудь сказать о возможных действиях монголов? Все же они кочевники». А с половцами ты много раз дела имел? — Могу. Если их будет двенадцать тысяч, то лошадей будет около тридцати шести тысяч. У каждого монгола будет еще заводная лошадь и вьючная. Обозов у них не будет. Края наши лесные, а тридцать шесть тысяч лошадей по лесной тропе не пройдут. Им нужна дорога. Или поля с лугами. Далее. Идут они не просто так ограбить. Села ограбить им неинтересно. Интересно грабить города Суварх, Булгар, Виляр, эти города далеко от границы. В центре моих земель дорог, на которых стоят сёла, окружены полями, от городов к южным рубежам идёт всего две. Одна идёт от Булгара вдоль Волги до Жигулей, выше Жигулей поровна переправа на правый берег, а затем в земли Буртасов через речку Сызыренко, на которой я уже поставил сторожевые строё Вторая проходит на сотни вёрст южнее, от Цувары к переправе через Суру в восточнее Живлей. По Суре и Самаре тоже готова цепочка острогов. Так вот, пойдут они по одной из этих дорог. Ильхам показал на разоложенной стороне карты Булгарии возможные маршруты монголов. Понятно. Я, миллу, так, нужно выбрать место достаточно широкое, с версту или две. на обойти, которые будет трудно, на удалении вёрст 50-100 от границы. Там я поставлю Гулей-город с пушками. Монголы в него и впрутся. Далее показывать монголам прежде времени всю мощь моих пушек я не хочу до встречи с их главными силами, которые архангел мне предсказал через 13 лет. Поэтому пушек в Гулей-городе будет мало и будут они слабыми. В Гуляй-городе мои ратники выдержат удар монголов и без пушек. Когда все монголы втянутся в сражение и скопятся перед Гуляй-городом, нужно ударить по ним всей массой конницы одновременно по флангам из тыла. Это уже твоя задача. Моя конница тоже в этом будет участвовать. Это должна быть не просто победа, а полный разгром. Допрос в том, как сделать на флангах непроходимый для конницы заслон. И в то же время наша конница должна через этот заслон свободно пройти и для удара по флангам. После этого монголы побегут. Их нужно будет преследовать до границы и выставить на границе сильный заслон. В заслоне могут стоять воины послабее, пока монголы туда доберутся, они будут вымотаны. Чем меньше монголов убежит, тем лучше. Какое-то количество их до Чингисхана всё равно доберётся и расскажет, как мы его лучшего полководца разбили надеюсь после этого он поестережется на нас нападать есть такое место в ста сорокёр в стах от границы обе дороги здесь сходятся на расстоянии в 60 верст и между ними есть дорога перемычка твой голый город будет стоять на дороге перемычке и ждать сообщения от пограничной стражи по какой дороге из двух пойдут монголы Так они будут переправляться через реки и идти до места. Твой Гуляй-город и мои войска успеют занять позиции. На обоих дорогах южнее перемычки есть поля подходящей ширины, с боков ограниченные густыми лесами. А леса лиственные и для коницы проходимые. В лесах заранее сделан широкие засеки, привыкающие к расположению у Гуляй-города на его крыльях. Однако засеки на флангах сделаем не на опушках, а в глубине леса, примерно в полуверсте от пушек, так чтобы монголы их не сразу заметили. Когда они упрутся в гуляй город, тогда попробуют обойти его и прутся в засеки. Защищать засеки, чтобы монголы их не растощили, поставим лучников в заранее приготовленных укрытиях, так что расточить засеки монголы не успеют. Дав нескольких местах в засеках В сделаны проходы, прикрытые легко разбираемыми завалами. Когда будет нужно, лучники разберут завалы и откроют проходы коннице. Обговорив детали плана, князь и эмиры выехали на места, указанные ханом, ещё раз на местах уточнили все детали предстоящего сражения.